Чаще всего мужские и женские половые продукты созревают в разное время. Но бывает и так, что женские половые клетки не могут быть оплодотворены сперматозоидами, происходящими от того же организма. Это явление наблюдается у асцидий. Механизм его пока не разгадан. Большинство гермафродитных организмов, не способных к самооплодотворению, Период размножения или одновременно выполняют функции самца и самки, или в разные периоды жизни выступают то в одной, то в другой роли. Представителем первой группы является хорошо всем известный дождевой червь. На пятнадцатом членнике каждого червя расположено два половых отверстия: одно для выведения спермы, другое для ее приема. Во время спаривания два червя тесно прижимаются друг к другу таким образом, чтобы отверстие для выведения спермы с каждого червя совпало с отверстием для ее приема. Благодаря выделению клейкой слизи оба экземпляра могут длительное время находиться в таком положении. Другой интересный представитель этой группы – червь-спайщик паразитирует в жабрах карповых рыб. Молодые паразиты до достижения половой зрелости живут поодиночке. Позже они срастаются подвое крест-накрест и в таком положении проводят остальную часть жизни. Спасчики — гермафродиты и взаимно оплодотворяют друг друга. Другие паразиты — сингамусы, обитающие в горле птиц, всю жизнь находятся в состоянии спаривания, соединенные попарно в виде латинской буквы «В». Группа гермафродитов, меняющих свой пол в зависимости от того, какие половые продукты у них созрели, тоже многочисленна. Так ведет себя круглый легочный глист лягушки. Равноногие раки и некоторые моллюски В начале своей жизни выступают в роли самцов, а во вторую половину – в роли самок. Иногда смена полов наблюдается у высокоразвитых, раздельно полых организмов. В аквариумах любителей можно увидеть довольно обычных живородящих рыбок – меченосцев. Нередко молодая самка-меченосца после того, как принесет потомство, превращается в полноценного самца. Аналогичное явление, известно у лягушек. В этой главе уместно рассказать и о таком отнюдь не единственном явлении, внешне напоминающем гермафродитизм, как паразитирование представителей одного пола на теле другого. В половых путях самок червей Банеллия, Зеленая, Трихозома и других живут по несколько самцов. Они мало напоминают самку, и по внешним признакам могли бы быть отнесены к животным другого вида. Подобные путаницы действительно имело место. Естественно, что обитание самцов непосредственно в половых путях самок значительно увеличивает шансы на успешное оплодотворение. Известны случаи, когда самки живут на теле самцов. У кровяного двурота, паразитирующего в крови человека, небольшой самец имеет на теле глубокую складку, в которой, как в трубке, заключена самка. Из трубки торчат только передняя и задняя часть паразита. О замечательных рыбах, глубоководных удильщиках, самцы, которых паразитируют на теле своих подруг, уже рассказывают. Подобные аномалии развития иногда обнаруживаются и у человека. Чаще всего дело ограничивается тем, что у больного возникают некоторые внешние признаки другого пола. У мужчин не растут борода и усы, сильно развиваются грудные железы, наблюдается отложение жира на бедрах и в других местах, что придает членам известную округлость. У женщин, наоборот, развивается воротной покров на лице, ногах и других участках тела, Грудные железы могут быть очень маленькими, а тембр голоса мужским.